А третий отряд один окружил себя кольцом удерживающие пены, попеременно освещая окрестности лучами фонариков и стреляя короткими очередями в тени. Двое членов первого отряда пали, поражённые костяными копьями, пробившими броню в области шеи и в груди. Иван Мелком заметил атакующих, ростом по пояс, непропорционально большой головой. Вот у их были орты, как у той раздутой твари, с мелкими рыбьими зубами, а у третьего был клюв. Мало белинеринки. Есть и другие. Следующая мысль поразила его ещё сильнее. "О, не оборотень!" протявил Эван зажав кнопку рации, чтобы оповестить отряд 3Кейпов. "Это Кейп класса Властелин!" "Сэр!" закричал Шейн. Эван обернулся, из окон и ещё больше существа выбиралось из оконной витрин позади них. Они различались по размерам и форме тел от мелких человечков ростом по колено до огромных похожих на ту раздутую тварь, что они так ивалирания. Мужчины и женщины, толстые и худые, мускулистые, высокие и низкие, похожие на людей и почти монстры, два или три десятка разнообразных существ. Нет, он увидел, как блики света отражаются от глаз наблюдающих за ним из тени, глаз, которые отражали свет, как у кошки или собаки, в темноте внутри здания и в тенях переулков. Их было намного больше двух-трёх десятков. Отступаем с боем. Огонь по готовности. Они отступали к другому отряду. Их автоматные очереди косили врагов, гранаты поражали десятерых или более за один взрыв, но вражские ряды были, казалось, бесконечны, а цель слишком непредсказуема. Некоторые из них были медленные, другие быстрые. Одни представляли собой крупные мишени, поглощавшие выстрелы, предназначенные для их собратьев даже после своей смерти, а другие были дьявольски мелкими. Толпа сейчас подняла квалт, повизгивая, бормоча хихика и хрюкая. Как он это сделал? Атрет-1 без сомнения использовал пено для того, чтобы оградить себя от мелких пронырливых тварей, которые избегали оружейного огня, но они поймали себя в ловушку и сейчас погибали под градом костяных шипов. Один из них попал колдероном в лицо. Он рухнул как марионетка, у которой обрезали нити. Стандартные костюмы солдатской КП защищали от оружейного огня, эти колючки били сильнее, чем пули. Аренке был властелином, который мог создавать этих тварей, настоящих живых существ. Эван бросил взгляд на первый отряд, в живых из которого остался лишь один человек. Он стоял на колене, обхватив одной рукой труп товарища по команде и используя его как щит, а другой рукой стрелял из автомата. Отступаем через магазин. Его команда, пригибаясь, пробралась через разбитую витрину в переднюю часть магазина. Короткие очереди сорвали нескольких тварей, затаившихся внутри, тощей безликой женщину с лезвиями вместо пальцев, троица существ, похожих на младенцев на получих ножках, Пол десятка людей ростом попою с искривлёнными телами и в разномастной одежде, которую они очевидно подобрали по близости. Пока шины те перезаряжались, он прикрывал их огнём. Он подстрелил одно из мелких созданий, мелком увидел выражение лица другой твари. Она была женского пола, небольшая, и её лицо исказилось от ярости ещё сильнее, чем было. Они чувствуют? У них есть чувства? Ему в голову пришла жуткая мысль, что это могут быть люди. Что-то было психологический трюк, что он сейчас под влиянием суперсилы расстреливает мирных жителей. Нет. Он был натренирован противостоять психическим эмоциональным воздействиям. Все они были натренированы. Пришлось мыслить абстрактно, рассматривать грани проблемы. Даже если бы их ощущения были под атакой, всегда остаётся намёки, подсказки. Но тут всё было слишком связано. Если это была уловка, она была достаточно эффективной и всеобъемлющей для того, чтобы они все равно были обречены, что бы они ни делали. Его отряд направился к задней двери магазина, и застрелив одно из высоких существ проулке, они выбрались на следующую улицу. Их огонь привлёк ещё больше монстров, которые начали выползать из досок, бросаться из окон и выбираться из мусорных баков и из-под машин. "Ракето!" закричал он. Сигнальная ракета устремилась в небо с коротким свистом. Как будто в ответ на это одно из существ, залезших на подоконник, выплюнуло в них комок едкой слизи. Шейн с воплем упал, и от него пошёл дым, когда кислота прожгла одежду и достигла кожи. Они не могли позволить себе остановку. Эван на бегу одной пулей прострелил в шею но череп. Холдер выстрелом снял тварь с окна, та взорвалась, разбрызгав вокруг капли кислоты, которая тут же начала разъедать окружающие здания. Эван перезарядил оружие, прекрасно понимая, насколько быстро он потратил бы припасы. Люди прикрывало отход пеной, но пена тоже не бесконечна. Один из вертолётов приблизился, поливая всё вокруг пеной, чтобы им помочь. Здесь не было безопасного места, нигде было найти укрытие. В лучшем случае они могли надеяться дойти до точки, откуда возможно будет эвакуироваться. Ни единой живой души не осталось в городе, некого было спасать. Звуки взрывов привлекли внимание остальных тварей. Они полились потоком из близлежащих зданий. Концентрированный огонь косил их ряды, но этого было мало, чтобы остановить волну. "Капитан!" закричала леди. Он обернулся посмотреть, все ли с ней в порядке, и увидел, на что она показывала. Одна из тварей, грушеобразная женщина без рук и с толстыми ногами, стояла, и её ноги задрожали от напряжения, когда она практически извергла из своего чрева массу существ на землю. Они выгрызали и выцарапывали себе путь наружу из своих оболочек и, не теряя времени, начали ползти, ка валяться и бежать по направлению к его отряду. Холлер застыл, поражающую тварь до того, как она закончила своё дело и извергла ещё больше существ из своего лона. Отдельные куски мозаики начали вставать на места. Теперь становилось ясно, почему ситуация вышла из-под контроля так быстро. Как Аринк так абсолютно и решительно захватил город? Дело было не только в том, что он был кейпом властелином, который мог создавать монстров со своими собственными способностями. Нет, он к тому же мог создавать монстров, которые размножались, монстров, которые рожали других монстров. Ракета! Холлер запустил в небо очередную ракету. Эванда Сталарацу изорала за всех сил, чтобы переключить стрельбу, в том числе и свою собственную. Отряд 2 запрашивает эвакуацию, немедленно. Только что выпустили ракету. Где там эти кейпы? Отряд 2. Вертушки 1 и 2 подбиты. Кейпы покинули место. Чёрт бы их побрал. Он направил ствол в небо, чтобы сбить тощую крылатую тварь, которая пикировала на них сверху. Ну так дайте нам третью вертушку. Третий вертолёт поддерживает огнём отряд 3, пока они пытаются найти площадку пригодную для посадки. Вам придётся добираться до них, они к северу от вашей позиции. Все слышали? Вперёд! Не прошли они двух шагов, как земля задрожала, как тистая лапа пробилась из-под асфальта и схватила её за ногу, раздавив её словно та была из бумаги. Асфальт вздулся и пошёл трещинами, как будто то, что было под ним, пыталось вырваться на поверхность. Я посмотрел на свою команду, Выражение его лица было скрыто за щитком шлема. Затем он вставил ствол гранатомёта в трещину в бетоне. Они уже бежали, оставив её позади, когда взрыв обозначил гибель ещё одного члена их команды. Выстрел гранатомёта снёс ещё одну толпу монстров, и они поспешили в брешь. Нас осталось трое. Без Теи Калдерона у них не осталось ни гранатомёта, ни способа разобраться с толпой. Халлер, патроны. Ледяна привила строй на ближайшую группу, целим в головы. с расчётом, что та пена, которая их перелетит, всё равно залепит тех, кто позади. Когда один падал вперёд, расширяющаяся пена сложила препятстан для следующих. Холлер стянул свою сумку и начал раздавать магазины. Я вынараспехивал бы припасы по карманам сразу, как только они оказывались у него в руках, прерывая только на перезарядку и стрельбу по ближайшим тварям. Он повернул голову, услышав голос. Еда, Еда. есть. Вперёд. Они пошли стандартной тройкой. Люди прикрывают левый фланг, и часть заднего хоулдера смотрит вправо, оставшийся сектор тыла. Эван прокладывает путь. Но голос, смех. Не тот лепет, что издавали существа, слишком человеческие звуки. Он заметил его источник. Человек в позотой и горбатой, одежда напоминала лоскутную рованию, надетую на грамили, которые они встретили первым. Цвета её более яркие и контрастные, но он не разобрал их в темноте. На ней были беспредочные узоры, тут нанесены полосы, а там пятна. Он носил корону из ткани, а на трепичной маске были нашиты бусник глаз из застывшего скалолыбки. "Ренки!" проревел Эван. Он прицелился в него и выстрелил. Он попал в цель. Человек упал, а твари закружили вокруг него с криками и воплями. Если он и имел сомнения насчёт своей жертвы, реакция твари полностью их развеяла. А затем он увидел, как Ренки встал. "Ты смеешь стрелять в меня?" прорычал Ренки. Его голос стал ещё страшнее, потому что он звучал так слабо, так по-человечески. Я созидаю жизнь. Я бог. А это мой сад. Иванов видел, как в руках человека вспызрелась плоть, зародошевые мешки, в которых что-то формировалось. Они лапнули, и две века пошедшие детские фигурки упали на землю, скрывшись в шевелении толпы. Леди сделала всё, что смогла, чтобы задержать приближающихся врагов, заливая их пеной, но их было слишком много, а из-за того, что они были разных размеров и форм, было невозможно попасть пеной сразу во всех. Когда она целилась высоко, она пропускала мелких, а когда целилась в мелких, большие перескакивали через пену, а остальные шли прямо по телам тех, кто в ней застрял. Шип попал ему в живот, он не успел даже среагировать, как туда попал ещё один. Они пробили броню и вонзились в живот как раскалённые ножи. Ренмель, когда заметила блудка, который в него бросался, и застрелила его прежде чем тот сделал ещё один бросок. Он слышал, как приближается вертолёт, но знал, что уже слишком поздно. "Кольцо!" прохрипел он. Он едва дышал, чувствуя, будто на груди лежал груз, и каждое слово, которое он выдавливал из себя, звучало тише, чем предыдущее. "Поряй крой нас. Клади пено выше". Ледя так и сделала, укладывая пено кругами вокруг остатков их отряда. Теперь он совсем не мог дышать. Одна из колючек пробила диафрагму. Он терял сознание быстрее, чем ожидал. Я видел, как облюдки пробираются поверх пенной стены, застревают в ней, а по их телам млязут следующие, используя их как опору, карабкаются, пускают слюни, вержат и кричат. Неважно, он в любом случае уже труп, в этом сомнения не было. Кто-то из команды повалился на него сверху, заливая кровью его шлем. Всё поглотило тьма. Ледя пошевелилась и почувствовала вес механизмов и растяжек, которые не давали ей двигаться. Ты проснулась, произнёс незнакомый голос. Она попыталась заговорить, но не смогла, горло пересохло, язык налился свинцом. Не обижайся, но я искренне удивлён, что ты выкарабкалась, сказал человек. Она повернула голову и увидела кровать в другом углу комнаты. На ней лежал высокий мужчина, подключённый только к капельнице. Томас Кольверт представился он. Третий отряд. Мы с тобой единственные из наземных отрядов, кто выбрался живым. Единственная. Она закрыла глаза. Тот была твоя сестра. Она говорила с доктором насчёт твоего прогноза. Про Начало, она и поморщилась от боли вызванной речью. Прогнозы? Возможно, мне не стоит говорить. Доктора будут тактичнее, чем я. Говори. Обширные повреждения тканей, почек нет. Следовательно, ты всю оставшуюся жизнь будешь на диализе. Ещё ты получила повреждения мышц, когда тебя грызли ноги. В отрядской по тебе больше ничего не светит. Она закрыла глаза. Она потеряла свой отряд, карьеру, здоровье и всё за какой-то там час, если не полчаса. Сколько длилась операция? 20 минут. Не только тебе не светит. Я тоже не участвую в будущих заданиях, заметил Томас. Аренки, ты имеешь в виду Нилбога? Кого? Так он себя назвал. Он жеф, вероятно, здоров. Когда вертушка нас наносила, я видел в иллюминатор, как Нилбакот втопал в какое-то здание и его твари возвращались к своим логовам. Думаю, он продолжит наслаждаться нашим чудесным миром. Почему? просепела она. Насколько мне известно, он носит на себе одно из своих существ. Это сделало его пуленепробиваемым и, возможно, огнеупорным. Мы не можем разбомбить территорию, он создал твари, которые множатся от огня. Видела таких? Она покачала головой. Но Демо мог бы те контрмеры против других планов. Ты ещё поговоришь с главной? На да последний вариант, который я слышал, что планируется обнести город стеной. Они позволят облюдке быть богом в своём маленьком городке, пока он не попытается распространиться дальше. А они говорят, что он не станет. Я ему почти завидую. Он он будет жить. Ага. Томас говорил: "Опустив голову на подушку". Это одно из преимуществ обладания силой. Ты сам решаешь, какие правила к тебе относятся, а какие нет. Она поматала головой, он вздохнул. Я было подумал, а вдруг у меня будет событие триггер. Наделся. Наверное, у меня нет потенциала. Она посмотрела на него с удивлением. Что не так? Я я рада, что у меня нет суперспособностей. Что их не может у меня быть. Почему? Они же монстры, уроды, психи. Они дерутся только потому, что считают себя сильнее своих врагов. А если это не так, они сбегают. она подумала об отряде кейпов, который их сопровождал. Они бросили нас. Томас захихикал, и это прозвучало мерзко и издевательски. Что? Советую тебе изменить своё отношение, сказал он. Почему? Ирония судьбы. Когда доктор Глэнны разговаривали с твоей сестрой, Глэнны заверила её, что ты всё ещё чинна СКП. А часть это сделана для того, чтобы ты не начала болтать. До племя и местечка в офисе и немалая зарплата, чтобы компенсировать то, что они послали тебе, наверное, смерти убили твою команду. В офисе руководящий пост. Ты будешь управлять местными командами героев, направлять общественное мнение и убеждать всех, что они не монстры, уроды, психи или хулиганы. Советую тебе притвориться, что ты действительно в это веришь. Ты вполне можешь начать верить в собственную ложь. А ты? О, я упомянул, что больше не в команде. Мне из-за каких-то там травм, заметь. Мне предстоит тёмный срок. Наш капитан и я единственные, кто оставался от нашего отряда. Томас переплюнул пальцы и опустил руки на живот. Он выглядел очень спокойным. Амперром схватился за лестницу, но лес недостаточно быстро. Я его пристрелил. Её лицо исказилось от возвращения. Тебе сделало то же самое на моём месте. Никогда. Ну, это уже неважно. Несколько лет жизни. Не думаю, что пробуду в тюрьме слишком долго. Боясь мкчейшие обстоятельства, Искапенье хочет, чтобы я болтала о том, что произошло. Она закрыла глаза и попыталась заглушить от его вкрадчивого голоса произнесшего то, что ей не хотелось слышать. Монстры, уроды психи, хулиганы. Так можно было сказать не только про Кейпов. Мир словно сошёл с ума, а я единственная, кто ещё нормален.